Елена Бороненко, главный администратор Большого московского цирка, заслуженная артистка Российской Федерации. Я познакомилась с братьями Запашными в 1996 году, когда они вернулись из Китая. Мы вместе работали в ростовском цирке. Честно говоря, тогда они для меня были практически такие же, как и сейчас, хотя были еще не такие известные. Их папа был звездой, работал с тиграми, они сами жонглировали на лошадях и выступали с обезьянами. Однако по характеру с тех пор совсем не изменились, просто теперь это уже взрослые мужчины. Они стремились получить эту известность, не скрывали, что хотели стать как Майкл Джексон и целенаправленно шли к этому. У них внутри был стержень, он и сейчас остался. Поэтому для меня они не изменились абсолютно. Они не кичатся своей популярностью. Не говорят, мол, я звезда, дайте мне персональный самолет или что-то еще. В жизни это совершенно нормальные люди, которые всегда помогут. Братья как были очень строги к себе в работе, даже когда еще не были популярны, так и остались. Как стремились идти вперед, так и идут. Только сейчас они уже добились каких-то целей, определенной известности, но все равно не перестают идти вперед. Они проходят различные рубежи на этом пути. Но их стремления и жизненные принципы остались прежними. Это прежде всего уважение к друзьям и близким, готовность прийти на помощь, обратить внимание. При этом они всегда отругают, если ты что-то сделала не так, но делают так только по работе, а по жизни они предоставляют тебе полное право поступать, как считаешь нужным. Они ценят профессионализм и работяг, не любят бездельников. Поэтому, наверное, до сих пор и продолжают свой путь. Их постоянное стремление к большему — это очень похвально. Вся их семья, понимая это, помогала им достичь своих целей, потому что все знали, что все равно эти ребята добьются того, чего хотят. Запашные никогда не плыли по течению. Они хотели достичь большего, и именно таким людям хочется помочь. Тогда, в 1996 году, они еще не работали с хищниками. Это делал их отец, Вальтер Михайлович. И делал это на невероятном уровне. Честно говоря, тогда я не очень любила смотреть такие номера. Все же есть в цирке жанры, к которым я отношусь равнодушно, и клетки меня всегда немножко грузили. Однако, посмотрев на работу их отца, Я в корне поменяла свое мнение. Я уважаю такие номера, которые хочется посмотреть еще раз, и сама всегда к этому уровню стремлюсь. И увидев тогда работу их отца, я захотела посмотреть ее снова. Еще я помогала Оскольду дрессировать обезьян, а потом он отдал этот номер мне. Сначала я работала одна, потом взяла Лену Петрикову мне помогать. На самом деле Аскольд дал мне очень серьезную базу дрессировки. Я уже поняла всю степень ответственности за животное. До этого я сама работала с лошадьми. Но в какой-то момент запашные сказали, мол, смотри, как хорошо и заботливо ты относишься к животным. Может, выберешь себе каких-то для работы. Я очень долго сомневалась, потому что для меня это очень большая ответственность. И когда я выбрала попугаев, запашные сказали, давай, не вопрос, и купили попугаев. Теперь занимайся, сама изучай их нравы, психологию. Как они всегда говорят, в дрессуре все идет от простого к сложному. Это одно из ключевых правил. Я с самого начала дрессуры поняла, что такой подход действительно дорогого стоит. Потом я ходила на репетиции братьев с молодняком, маленькими львятами и тигрятами. Мы с ними играли, у меня даже есть специальные кожаные штаны, которые я доставала из чемодана перед тем, как к ним заходила. Ведь даже маленький тигренок может серьезно царапаться, а мне, как девочке, не хочется ходить с царапинами на ногах. В таком общении с молодняком немного другой смысл, чем у дрессуры. Это скорее приучение к людям. Маленьким нужно много заботы, а сам дрессировщик не всегда справляется с этим один. Кроме того, нужно приучать животных к разным людям, чтобы они нас понимали и видели, что от людей в целом исходит добро. Я со своими попугаями потом так же сделала, и получилось замечательно. Конечно, отдельный предмет гордости — то, что я придумала имя одному из тигров запашных. Это забавная история. Приехал этот тигренок, а точнее их было двое, белые тигры. И одному из них долго не давали имя, много спорили, а потом как-то махнули на это рукой. По-моему, тогда мы были на фестивале в Ижевске. Запашным было некогда назвать тигренка, а я как раз с ним возилась. И подумала, а давай ты будешь Барпет, Бароненко и Петрикова. Так и назвала. Они сначала посмеялись, мол, такое дурацкое имя. Я начала называть его так все время. Возилась с ним, как с маленьким ребенком. Мне он очень нравился. Но он был не малек, а такой приличный уже тигр. И запашные каким-то образом упустили момент, когда уже все служащие начали называть его Барпет. Сначала Татьяна Васильевна сказала, мол, это бред какой-то, ну, что-то Баранка за шутку опять придумала. Но братья уже на репетиции выходили с ним, и нужно было как-то тигра подзывать. Так и сами стали спрашивать, где Баранкин Барпет. Настолько привыкли, что признали. Все, это уже и правда его имя. Я невероятно рада, что я его так назвала. Очень счастлива, честно говоря. Сама назвала не они. Запашные упирались какое-то время, называли меня дурочкой и ненормальной. Обычно они называют животных в честь известных исполнителей. Майкл, Джексон, Урт, Кобейн, Жанна, Фриски. А тут спорили постоянно. Потому что и на этого похоже, и на того, будем путаться, а это имя, если на зрительный зал работать, будет, возможно, грубо звучать. Барпет все же прекрасно звучит, и сам тигр классный. Но своеобразный, в нем как будто борются Бароненко и Петрикова. Тут уж как корабль назовешь, так он и поплывет. Мы с Леной близко дружим. У нас с ней прекрасные и замечательные отношения. Мы с ней партнерши, но мы совершенно разные. Из-за этого и сошлись, наверное. Со Скольдом у нас были прекрасные отношения в течение 10 лет. Я их и правда берегу и храню. Мы остались прекрасными друзьями. Я — крестная мама обеих его дочерей, и Евы, и Эльзы. Конечно, у нас были сложные периоды в жизни, но мы все это преодолели. Поэтому вот от этой части наших отношений я отмахиваюсь. Главным качеством Москольда я бы назвала то, что он все делает очень обдуманно. В своей жизни он принимал не так много спонтанных решений. Конечно, бывало, я не спорю, но прежде чем что-то сделать, прежде чем что-то сказать, он всегда очень хорошо подумает. У него невероятное качество — это усидчивость. Чего немного не хватает Эдгарду Вальтеровичу. Тот более напористый и любит сделать по принципу «пришел, увидел, победил». А Аскольд скорее олицетворяет скрупулезность и усидчивость. С одной стороны, честно говоря, нас иногда его педантичность бесит, потому что он настолько придирчив к каждому маленькому нюансу в спектакле, что думаешь, «Господи, ну можно же без этого обойтись!» Он все равно добивается своего, делает по-своему, и потом ты понимаешь, что он был прав. Что он не мелочен, а именно скрупулезен в вопросах качества. Что мне еще очень нравится, то, какой он друг. Однако они оба очень надежные друзья. Если я делаю ошибку, то мы можем даже поругаться, не сойтись во мнениях. В основном по работе, очень редко по жизни. Но через время оно как-то само рассеивается. Нет каких-то долгих напрягов из-за того, что что-то не получилось в профессиональном плане. Однажды меня заклинило в жонглировании. Я после работы даже расплакалась, понимая, что у меня что-то не идет. Аскольд зашел в гримерку, очень хорошо меня успокоил, придал уверенности, что на следующий день обязательно получится. Оба умеют найти слова, но каждый в своем стиле, используя свой подход. Хотя оба бывают и просто невыносимыми. Характеры у них разные, сложные, но друзья они замечательные. Бывают требовательными, противными, но всегда остаются надежными. Я всегда знаю, что если у меня что-то случится, я первым делом позвоню им. И тут доходит до смешного. У меня панель в машине показала, что что-то не так. Я позвонила Эдгарду, он сказал просто «Проверь масло». Понятно, позвонила Аскольду, он разжевал. Мол, давай быстренько возьми вот такую штуку, проверь масло. Правда, я не сразу поняла, что это за штука. Мне иногда неудобно сказать, что я вообще не понимаю чего-то. Но они всегда помогут, предложат. Хочешь, я приеду, проверю. Поэтому первый порыв, когда что-то случилось, это позвонить и сообщить Скольду или Эдгарду в зависимости от ситуации. И этим я очень дорожу в течение многих лет. Еще у нас ценится здоровое разделение. Работа — это работа, а все, что за пределами цирка, — это уже другое. Иногда, конечно, мы можем позлиться друг на друга, но это в основном бывает из-за самоедства. Можем разругаться на манеже. Можем даже во время выступления психануть. Зритель этого не увидит, но мы взглядами все скажем друг другу. Можем уйти с манежа и не общаться какое-то время. Не бывает такого, что мы поругались на манеже, вышли и тут же целуемся. Мы переварим это несколько часов и только потом выходим совершенно спокойными людьми. На завтра, возможно, эта проблема на манеже повторится, но тем не менее нет такого, что ты плохо отработал и значит ты плохой. У каждого могут быть небольшие ошибки. При этом такое самоедство больше свойственно Аскольду. А Эдгард быстрее вспыхивает и остывает. Аскольду, чтобы вспылить, нужно время. Он накапливает внутри, но потом заведется так, что несколько дней ты в шоке. Потому что если уже психанул Аскольд, это серьезно. А Эдгард бывает психанет из-за тебя, а уже через час подходит, мол, бараночка, Леночка, пойдем чаю попьем. А ведь ты была в раздумьях, и весь этот час нервничала. А это уже все прошло. То есть мы высказались, все выяснили, и все как партнерам обоим братьям можно доверять просто безоговорочно у нас был однажды интересный случай на репетиции с лошадьми честно говоря я очень переживала накатывали страх и неуверенность скоро уже нужно работать а времени отрепетировать не хватало не все получалось так как лошади шли плохо и иногда подрывались а мы соответственно валились и в один ужасный день потому что прекрасным его не назовешь я полетела с лошади это было ужасно Я буквально кувыркнулась через оскольда и он поймал меня за ногу. А потом поставил на лошадь и что-то наговорил. Я была такая счастливая, уже успела подумать, что все, было очень страшно. Однако это объяснимо. Во-первых, я не очень большая, а во-вторых, он качается, и поэтому смог меня так поймать. Кстати говоря, также один раз в работе на спектакле «Садко» меня поймал Эдгард. Я стояла на жонглировании у него на плечах, на которых прежде стояли другие люди. Один мальчик травмировался, Я встала вместо него. И вот мы жонглируем, а он, кажется, просто не почувствовал моего веса после мальчика и вдруг резко повернулся, видимо, забыл про меня даже. А я не ожидала, что он повернется, лечу с него и вдруг чувствую, что он поймал меня у самой земли. У них есть такое — поймать и позаботиться о партнере. Вот в этом и заключается их надежность. Другой раз мы репетировали на канате. И вдруг в процессе репетиции парень, который нес меня на плечах в этом номере, куда-то уехал. Эдгард вдруг сам вызвался заменить его, хотя он не профессионал в ношении человека на пуантах на голове. В то же время он многостаночник, и тут его профессионализм зашкаливает. И вот Эдгард взял меня и понес настолько аккуратно, что мне даже больше понравилось ходить с ним, чем с тем профессионалом. Мы с ним не падали, он всегда подбадривал меня, хотя мог и отругать, если что-то было не так, но тем не менее. Запашные всегда смеются над моими ритуалами перед работой. У меня очень много таких. Они подкалывают по-доброму, мол, все ли ты успела сделать, все обряды провести. Возможно, это дает мне внутреннее спокойствие перед выходом в манеж. Возможно, я какая-то зацикленная. Братья говорят, что у них ничего такого нет, но я думаю, что есть, они просто не сознаются. Но перед выходом на манеж как будто делаю все из-за них тоже. Я постоянно что-нибудь забываю, но для меня не проблема вернуться. Это не страшная примета зайти обратно в гримерку, например. Еще я люблю целовать булавы перед жонглированием. Если у меня все нормально сложилось в работе, я вспоминаю, что именно сделала перед этим. А где-то мне объективно нужна помощь. Например, перед жонглированием какое-то время аскольд посыпал мне руки тальком. Я сама сыпала или слишком много, или слишком мало. Руки были липкие, а он ровно столько, сколько нужно. Я думала, ну вот аскольд посыпал, и я хорошо отработала. Пусть тогда и завтра посыплет. Возможно, мне это нужно было просто для внутреннего спокойствия, чтобы была какая-то уверенность, что у меня булава не выскочит. Братья к такому всегда относятся с пониманием, тем более, что спустя какое-то время сами стали проверять, все ли я сделала перед выходом на манеж. Конечно, они сами будут все отрицать. Но мне кажется, они все равно уже привыкли к моим ритуалам и сами не могут без них жить. Забавное наблюдение о том, насколько братья разные. Аскольд больше тянется к львам, находит с ними общий язык, а Эдгард — с тиграми. Аскольд мог найти общий язык с обезьянами, а Эдгарда они немного напрягали. Меня, конечно, тоже, но я более терпеливая. Мне кажется, даже вкусы в еде у них разные. Нет такого, что нравилось бы обоим, у каждого свои предпочтения. И на женщин у них разные вкусы. Я всегда наблюдаю, что одному нравятся такие, а второму другие. У них восприятие всего разное. Однако сейчас они наши руководители. Если раньше мы называли Эдгарда Гариком, то сейчас, когда он стал директором, а я главным администратором, все изменилось. Если я прихожу, а у него сидят люди, я не могу ему сказать просто «Эдгард», он же директор. Хочется мне или нет, приходится говорить «Эдгард Вальтерович». И даже на репетициях так. Аскольда, как называла, Аскольдом так и называю. Он художественный руководитель. Ранг выше моего, но не генеральный директор же. Мне кажется, допустимо называть его просто по имени, без отчества. Кроме того, конечно, мы ближе, ведь я крестная мама Евы и Эльзы. На самом деле, для меня сначала такой статус казался бредятиной. Могу сказать честно. Однажды ко мне стала приходить Ева, когда мы жили по соседству. Она, когда была маленькая, однажды пришла, по-моему, даже родители не знали. Я в тот момент ела, как сейчас помню, пельмешки. Она спросила, можно ли поесть со мной. Конечно, я ответила, что можно. Прямо на кровати, как я люблю, руками, за просмотром телевизора. Мама ей не разрешала есть на кровати, а я разрешала. Ей ведь тоже нравится это. Я тогда еще не особо общалась со Скольдом и его женой Элен. И вот Ева стала возвращаться. Пришла второй раз, третий и мне передали, что она теперь только у меня кушает, дома уже не хочет. Видимо, для нее это был отдельный мирок. Потом Ева заболела, и позвали меня. Она сказала, мол, только Бароненко сделает мне укол. Я никому больше не доверю, и мне пришлось прийти. Потом Элен через Татьяну Васильевну передала, что заметила, как ребенок ко мне тянется. Предложила стать крестной мамой. Конечно, я согласилась. Могу подтвердить, Аскольд — очень заботливый отец. Ему нравится возиться с детьми. Он иногда их жалеет, но в то же время достаточно строг. Он чувствует, когда ребенок действительно не может что-то сделать, а когда не хочет, и тогда, конечно, заставляет. Он многое умеет делать просто с помощью слов и взгляда. Бывает, так посмотрит, что все. И с детьми также. То он плюшевый, позволяет на себе ездить, может потратить все деньги, что у него есть в конкретный момент на игрушки и на развлечения, но может быть и требовательным. Я думаю, что он все это делает в меру. Девочки папу уважают, безумно его любят, могут ответить на что-то «Вот мы папе все скажем». Когда они жалуются, то никогда не знают, как он отреагирует. Или пожалеет, когда понимает, что это нужно ребенку, или, наоборот, накажет. Я думаю, тут сказываются навыки дрессуры. Они оба хорошие отцы и хорошие дрессировщики, которые правильно дрессируют животное. И поэтому получается красивое шоу. Животные сразу видны холеные, потому что у дрессировщиков есть возможность их содержать. Они умеют выстроить правильное воспитание, найти подход, обеспечить кормление и так далее. Хороший дрессировщик, наверное, будет хорошим отцом. Дрессировщики ведь берут животных еще совсем маленькими и ведут их. Так же и с ребенком. Вот он родился, и ты его воспитываешь. И это животное, и этот ребенок зависят от тебя. Конечно, ребенок вырастет и больше не будет так в тебе нуждаться. А животное, даже когда вырастет, будет. И это большая ответственность. Животные в молодом возрасте совсем как дети. Балуются так же, все ломают, везде писают. Потом ты рассказываешь, что делать можно, а что нельзя. Объясняешь все правильно. Не ударами палкой, а словами и мягкими действиями. Конечно, это очень живучий миф, что дрессировщики используют грубую физическую силу, электрошокеры или что-то еще. Но на самом деле все обстоит по-другому. Ударь животное электричеством, и оно больше близко к тебе не подойдет. Это примерно то же самое, что ударить электричеством человека, а потом попросить его что-то сделать. Какой будет реакция? Что человек, что животное или затаится, или сбежит. И тут тоже иногда доходит до смешного. Поскольку заболела спина, и я ее намазала какой-то мазью перед работой. Он вошел в клетку, а тигры в рассыпную. Конечно, он понять ничего не мог, прибежал ко мне, начал кричать. Какого черта ты мне ее вмазала, она же воняет, от меня животные шарахаются, никого даже подозвать не могу». Видимо, тигры этого резкого запаха боялись, и он правда никого не мог к себе подозвать, даже для того, чтобы мясо дать. Откуда же я могла знать? Все же, когда животное спокойно к тебе подходит и взаимодействует с тобой, это и есть великое искусство дрессуры. Есть еще один урок дрессуры от запашных. Чем сильнее ты животное ударишь, тем быстрее и жестче оно ответит. Оно может затаить обиду в себе, но потом обязательно тебе все вернет. Можно ведь как-то иначе показать, чтобы животное поняло, что сделало что-то неправильно. Как мы учим ребенка? Мы делаем это разговорами, словами. Так же нужно и с животными. Однако животным иногда недостаточно только слов. Например, львы или тигры выходят и начинают точить когти, обманешь. Как им объяснить, что не надо так делать? Приходится стеком, маленькой палочкой дрессировщика, бить слегка по лапам и говорить, что нельзя так. Все же рукой-то и тигру так не сделаешь. Это серьезный хищник. Даже молодой отмахнется и покалечит. Цирковое искусство, в принципе, травмоопасное. Однако мы — большая семья и всегда приходим друг другу на помощь. Например, когда Аскольда в Венгрии ударила тигрица, я первым делом, конечно, побежала звать врачей, скорую помощь. Когда Эдгард слетел с лошади и порвал крестообразные связки, я тоже побежала за врачами. Тем не менее, в основном травмы случаются не во время представлений, а на репетициях. Запашные в свое время очень серьезно пострадали от обезьян. Их часто кусали. Даже от тигров у братьев меньше шрамов. Пару раз всего зацепили их. Потому дрессировщики и используют палку, чтобы не подставлять свои руки и ноги, чтобы не было вот этих противных небольших травм. Зачем это нужно? Признаюсь, у меня до сих пор каждый раз, когда слежу за их работой, сердце в пятки уходит. Я правда волнуюсь. Вот я стою за кулисами и смотрю на наш экран в напряжении. Сейчас в каждом цирке ставят специальные экраны, чтобы видеть, что происходит на манеже. Так можно сориентироваться, когда выходить следующему, и не случилось ли что-то. Или, бывало, выпуская «Тигров и львов», я понимала, кто из животных на взводе. Хищники ведь порой друг с другом ругаются и начинают драться, и это безумно опасно. Запашным нужно их разнять, и они сами могут попасть в эту драку. Такое очень часто бывает весной, когда животное загуляет. Поэтому, конечно, каждый раз я боюсь, когда смотрю на них. Точнее, не боюсь, а волнуюсь. Не дай бог, что-то такое произойдет. Вот ты сидишь в гримерке, одеваешься, слышишь вдруг громкий рык, музыка затихает. И, конечно, сразу бежишь туда, потому что понимаешь, это значит, что случилась драка или еще что-то плохое. В любую минуту может произойти катастрофа. Всякое бывало. Например, как-то раз у нас сбежал лев. Мы все вместе держали заграждение. Животные побежали, львы и тигры, начался хаос, а мы преграждали им путь специальными решетками, чтобы они не дрались. И вот один лев вырвался, тогда мы все разбежались кто куда. Кто в гримерку, кто в конюшню, кто в контейнер залез. В этой ситуации мне бежать было никак нельзя. Нужно было сдерживать хищников. А потом подбежали запашные и увели этого льва в вольер. Был еще случай, когда Эдгарду пришлось прибежать за кулисы и разнимать хищников прямо во время представления. Мы просто ничего сделать не могли уже. Когда запускали их в клетку, одна девушка не успела вовремя перекрыть доступ. Пропустила сразу двоих тигров, и они начали драться прямо там, в коридоре из клеток. И вот Эдгард прибежал с манежа, оставив оскольда там одного, и помог разнять тигров, разогнал в разные клетки, потому что иначе они бы поубивали друг друга. Это уже не шутки. Они реально убивают друг друга. Хищники. Мы всегда должны помнить о том, что хищник — это хищник. Он всегда может укусить. Лично я к любому животному отношусь с большой опаской, даже к своим попугаям. Сегодня он тебя встречает с радостью, тянется, целуется с тобой — А завтра настроение плохое будет, и вдруг он тебя цапнет. Даже несмотря на то, что я их воспитываю с младенчества. И причины могут быть самые разные. Птица ведь не знает, как объяснить тебе что-то. Может, у него голова или живот болит, может, просто не выспался. А я пришла с ним репетировать. Как ему объяснить что-то? Вот он меня и укусит, чтобы показать, отвяжись, отойди. Я ко всем животным отношусь как к личностям. И понимаю, что у них тоже бывает плохое настроение.